«Об этом не волнуйся! Мы с женщинами не воюем!» Секст видел, как Лавинья смотрела на него широко раскрытыми, полными ужаса глазами, когда широкоплечий легионер мягко взял ее за руку и поел вниз по тропе.